Глава 7 Карпыч, Ева и Рейтар. А теперь надо проверить, как это все отразилось на моем умении пользоваться прощой. За эти две недели постоянных тренировок Я уже начал попадать три раза из десяти в цель размером полметра в диаметре на расстоянии в 20 шагов. Это произошло, когда я перешел на изготовление снарядов для прощей из глины. У кузнеца-игрока с говорящим ником «Гефест» в поселении заказал из меди две полусферы, которые при соединении формировали глиняный шар диаметром 50 мм и весом 60-70 граммов. Хорошую глину я уже давно присмотрел на берегу реки. Осталось только налепить шаров, часть высушить просто на солнце, точнее в тенечке, а часть для пробы обжечь. Для этого пришлось разориться на одну серебрушку, чтобы купить в магазине у Неписи банку тушенки весом в полкило. Такая стоимость объяснялась ценностью самой банки. Мясо с удовольствием съел, а пустую банку, то ли из жести, то ли из другого какого металла, приспособил для обжига пуль шаров. Можно было бы заказать тару у кузнеца, только вышло бы это раза в два-три дороже. Я за маленькую форму для пуль отдал четыре серебрушки. Добравшись до организованного на берегу реки Тира, снял с пояса прощу, достал из сумки шар. Посмотрев на мишень, петлю тяги нацепил на большой палец Вложил снаряд в ложе, прихватил конец второй тяги и, раскрутив пулю над головой, метнул ее в мишень. Промах. Второй снаряд, выпустив 20 штук, получил в среднем 4 попадания из 10. Дальнейшая тренировка показала, что меткость у меня действительно увеличилась. Те снаряды, которые не попадали в цель, ложились куда ближе к ней, чем это было до распределения статов. Интересно, что будет на втором уровне и дальше? — За точности и достоверность не ручаюсь, но как-то в инете в том же далеком мире мне попался видеоролик, в котором сравнивали прощу и лук. И там прозвучала информация, что свинцовой пулей прачник мог завалить быка на расстоянии в 150 метров, пробивая тому череп. И, кажется, у Гиппократа даже наставление было написано по правильному извлечению свинцовых пуль для прощи из тела раненых. Так что полученный результат меня явно обрадовал. До захода солнца времени было еще много, поэтому, подобрав из песка минут за двадцать усилевшие после бросков пули, отправился на охоту. За последнее время я нашел в километрах в пяти шести от поселка три холма, где обитали колонии луговых собачек. Отправился к ближайшему из них, отметив по мини-карте, что других игроков там нет. Через три часа я возвращался уже назад, имея в рюкзаке три тушки собачек, причем две были крупными, жирными самцами. Живым весом по полтора кило точно. Из них я получу по килограмму вкусного мяса. Из самки чуть больше полкило, а шкурки уйдут по 5 медиков. День прожит не зря. На мой счет капнуло 6 очков опыта, три духа, а к вечеру в колите будет минимум 30 медиков, 15 за шкуры и минимум 15 за мясо. Ну, как с Карпычем сторгуюсь. Он из этих собачек классное рагу с топинамбуром готовит. Пальчики оближешь в прямом смысле слова, когда кости будешь обгладывать. В этот момент в моей голове раздался звук, похожий на телефонный звонок. Кажется, чат ожил. Про него-то я совсем забыл. Точнее, забыл, что он заработает, как только я получу первый уровень. Открыв интерфейс, нажал на иконку. Мельком глянув на бегущие строки переписки основного чата, мысленно ткнул на иконку личного канала и прочитал, «Поздравляю с первым уровнем. Вечером жду у Карпыча. Рейтор». «Вот тебе и раз, вот тебе и два. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. И грудями колыхают, и задами шевелят. Откуда Рейтор? Узнал, что я первый уровень получил. И как ему отвечать?» У Вятича я забыл спросить, как пользоваться чатом. «Как текста набирать?» Не успел подумать я, как перед глазами возникла клавиатура. «Писать оказалось не так-то и просто». Надо было мысленно выбирать букву и как бы нажимать на нее. Дело пошло быстрее, когда обнаружил на клаве значок, похожий на прицел, круг с перекрестьем. Нажав его, получил курсор, который надо было наводить на другие клавиши. Дело сразу пошло быстрее. Печатая ответ, отметил для себя, что алфавит на клавиатуре отнюдь не буквы русского языка. Но я этот буквенный язык знаю. «Общесоюзный» всплыл у меня в мозгу, Или в импланте. А в строке личного чата появился мой ответ. Спасибо за поздравление. На встречу приду, дед. На своем любимом месте у реки обработал тушки, сняв шкуры. Потрошить собачек не стал. Карпаче этим предпочитал заниматься лично, какие-то свои кулинарные заморочки. После этой не очень эстетичной процедуры направился в селение. По пути периодически включал мини-карту и общий чат, который был в основном забит предложениями приобрести травы, мясо, шкуры и прочее. Кроме этого, были объявления на выполнение определенных заданий с предполагаемой оплатой. От неписей для меня пока заданий не появилось, а жаль. Уже успел узнать, что за них самые большие плюшки получаешь. Правда, и слиться на этих заданиях вероятность большая. Придя в поселок, сдал шилу шкуры, потом в гостиницу в свой номер, сложил снаряжение, умылся и, прихватив тушки, направился в корчму Карпычу. Заведение бывшего шеф-повара ресторана «Прага» в Москве представляло собой три зала и кухню с пристроями. Все помещения были изготовлены из саманного кирпича Посуда в основном глиняный самодел, но часть произведена в Звездном Союзе. Мебель местного производства, плетеные кресла и столы Силовой каркас которых был из какого-то прочного привозного пластика. По моим прикидкам, в корчму Карпуч вложил несколько сотен, а, возможно, и тысяч золотых. Понятно, что не сразу, а постепенно. Но в любом случае это заведение и его хозяин вызывали уважение. В поселке еще были ресторан-корчма и два кафе-неписей, плюс еще одна корчма и три забегаловки игроков, которые с трудом можно было назвать «кафе». Так вот, если давать звезды, то по экстерьеру, интерьеру и удобствам корчма неписей — это пять звезд. Их кафе — четыре звезды. Корчма карпыча — три звезды. Корчма игроков с ником «Шеф» — одна звезда. Две забегаловки — они есть забегаловки. И до одной звезды не дотягивали. Цены в этих заведениях общепита соответствовали звездам. Но вот по вкусовым качествам и объемам порции я бы на кухне карпыча дал Пять звезд. И это соотношение цены, вкусности и количества еды ценили все игроки поселка. Поэтому его заведение было забито почти всегда под завязку, особенно вечерами. Зайдя в корчму со стороны кухни, где было небольшое помещение для принятия продуктов, застал там помощника Карпыча, игрока с ником Кекс. Этот нехороший человек лишил меня кучи нервных клеток, торгуясь за каждый медяк по пятнадцать за мясо Я из него буквально вытряс. Плюс завтра с утра меня будет ждать тамагояки. Это японский омлет с овощами, плюс пикантный соус и чашка напитка, похожего на кофе. Такой завтрак оценивался в три медика, но он стоил этих денег. Покончив с торговыми делами, я обошел здание и вошел в корчму с парадного входа. Ко мне тут же подскочила с радостной улыбкой на лице местная официантка с ником «Ева». Очень красивая девушка, умная, несмотря на то, что натуральная блондинка, и при этом воин третьего уровня, причем боец сильный и умелый. Чувствуется хорошая школа карате. Видел я, как Ева, игрока четвертого уровня, уделала на дуэли двумя ударами, после того, как тут попытался погладить ее, в общем, пониже спины. А дальше купол, отмашка на бой, скорость, маневр и работа на опережение противника». Раз-два и неудачный ухажер без сознания на полу с половиной шкалы жизни, добивающий удар в голову и полный япон. На этой почве мы с ней и сошлись, как два каратеки. Если время позволяло, и посетителей с заказами было немного, то она присаживалась за мой стол, когда я приходил перекусить в корчму, и мы с ней общались в основном на темы карате до. Обычно это бывало с утра за завтраком. Пару раз провели совместные тренировки где Ева выступала с энсеем. В том мире у нее был первый дан. Правда, как она сюда попала, девушка так и не рассказала, в отличие от меня. «Привет, Гарри! Поужинать пришел?» Мелодичным голосом спросила Ева. «В том мире меня звали Игорь. Именно так ко мне иногда обращались Слава и Лика, в том мире Малика. Ева переделала мое имя на американский лад. Вообще, бывшими именами на арене редко делились, предпочитая для общения игровые ники». Но среди близких, знакомых, такое иногда случалось. «Привет, Ева!» Рейтер для разговора пригласил. «Подскажешь, где он расположился?» В ответной улыбке расползся я. Девушка сфокусировала взгляд, и ее улыбка стала еще шире. «О, -о дед, с первым уровнем тебя! Проставляться, как говорят русские, будешь?» «Ева, если только ты согласишься посидеть со мной, Давятич с ликой. Больше я ни с кем не сошелся пока». «А как здесь, кстати, принято?» — поинтересовался я. «Да, можно сказать, никак. Это я пошутила. Но, если честно, то с удовольствием посидела бы с тобой. И Вятич с Ликой мне нравится, но только если утром или днем. Вечером у меня времени нет», — с некоторой грустью произнесла Ева. «Тогда послезавтра утром. Я завтра со своими земляками переговорю. Думаю, они найдут пару часиков, чтобы отпраздновать моё начало в походе за сотым уровнем». «Отлично, Гарри. Буду ждать послезавтра с нетерпением». Девушка с каким-то подтекстом посмотрела на меня. «Ох уж эти женские взгляды. Никогда не угадаешь, что они означают. К тому же со дня нашей с женой гибели в том мире еще и трех недель не прошло. Поэтому я как можно дружелюбнее посмотрел на Еву и произнес. «Я рад. Спасибо». «Не за что». «Да. Рейтер во втором зале». Он там со своими ближайшими помощниками сидит». Официантка задумалась на пару секунд и продолжила. «Если будет звать тебя в свою команду, советую пойти. Они быстро по уровням растут, при минимальном количестве смертей. И с ними одиночки не связываются, тем более после того, как они в ноль Хантера слили. Так что подумай об этом». «Еще раз спасибо. Уже за совет. Извини, я пойду». «Ой, конечно, иди. Заболталась я с тобой. А мне заказ нести надо». Ева с ласковой улыбкой обогнула меня и завораживающей походкой поплыла на кухню. Посмотрев вслед девушки, оглянулся кругом и заметил, как многие посетители мужского пола смотрят на меня с завистью, а женского — с какой-то затаенной грустью. За мое пусть и небольшое время пребывания в этом мире заметил, что игроки между собой сходятся с большим трудом, особенно на начальном этапе. Вероятнее всего, это было связано с тем, что все перенесли смерть в том мире, да и в основной массе в прошлой жизни были пожилыми людьми с устоявшимися жизненными принципами и большим житейским опытом. А здесь они попали в игру, где за все надо платить, и основой межличностных отношений являются слова «не верь, не бойся, не проси». При этом «не верь» лидирует в этой тройке. И как здесь строить близкие отношения? Пройдя в следующий зал, я увидел Рейтера, сидевшего за столиком на шесть человек, вместе с еще тремя игроками. Прицелившись, я снял информацию. Игроки с никами «Док» и «Леший» были, как и Рейтер, воинами. Первый — четвертого, а второй — третьего уровня. Четвертым из этой команды был игрок «Раптор» третьего уровня, классом «Стрелок». Увидев меня, Рейтер махнул рукой, приглашая к себе Подойдя, я сел на указанный стул около стола, заставленного тарелками с едой. Основу меню составляли блюда со знаменитым люля-кебабом карпича и большая тарелка с не менее знаменитыми кусочками филе карпа, обжаренными в какой-то суперпанировке со специями, обжаренный топинамбур, зелень, лепешки и... Охрените не встать! Настоящая водка! Эмоционально пронеслось у меня в голове когда я увидел литровую бутылку водки из «Звездного Союза». В магазине «Неписи» она стоила золотой. У «Карпыча» — с 50 надбавкой. Наиболее употребляемыми спиртными напитками в заведениях игроков были самогоны пиво из кукурузы, которое в округе было в избытке. Напитки так себе по вкусу и качеству, но цена даже у них кусалась. Литровая кружка пива стоила 3 медика, как и 100 грамм самогона. Напомню, что суточная норма пищи для поддержания шкалы здоровья стоила пять медиков. А тут бутылка водки стоимостью в золотой, сто грамм которой стоит одну серебряную монету. Или сто медиков. Это сколько же пива и самогона можно выпить на такие деньги? Ужас! Никакая печень не выдержит. Хотя меня еще раньше жаба задушит за такое шикование. «Дед, хорошо, что ты так рано подошел. Мы тут собрались праздновать пятый уровень у Леголаса. Он сейчас должен подойти вместе с Ронином. Так что буду краток. Если вступишь в наш отряд, то значительно ускоришь свой кач, благо опыта у нас в этом процессе есть. Подскажем, где и у кого брать задание. Работать будешь в пати, состав которой будет зависеть от задания. Если все пройдет удачно, за два-три месяца до пятого уровня, да, растешь. При удаче и раньше». «Согласен?» — резко закончил Рейтер. «Почему я?» — задал мучивший меня вопрос. «Гнили и дури в тебе не видно. Удача есть. Тренируешься каждый день. Таких здесь единицы. Поэтому и делаю предложение. Учти, только один раз предлагаю». Мой будущий лидер смотрел на меня серьезно. «Согласен, Рейтер. Договор какой-то заключать надо?» — улыбнулся я. «Нет, не надо. Все на личном слове держится. Хотя на арене и не принято доверять, и за все надо платить». Лидер как-то нехорошо усмехнулся. «Ладно, подробно завтра все обговорим. Подгребай сюда часам к десяти. А сейчас, извини, но легалас с Ронином уже подходят, так что освобождай место. Понял, завтра буду. Хорошо погулять». С этими словами я встал из-за стола с некоторым чувством обиды. Как бы отвечая на мои чувства, Рейтер произнес... Твоё вступление в нашу команду отметим чуть позже. У нас принято после первого похода по заданию от НИПа в пати отмечать. Сегодня здесь только старики в команде празднуют. А остальных, как видишь, тоже нет за столом. Все понял, лидер. Вопросов нет. Завтра буду. Я развернулся от стола, мельком с прицелом глянув на двух членов команды. Лигалас, стрелок пятого уровня. Ронин — воин четвертого. А неплохая команда стариков у Рейтера. Посмотрим, как с ним кач пойдет. Да и что за люди? Узнать надо. Как говорил Вятич, верить здесь нельзя никому, даже земляку. Вернувшись в первый зал, который был как бы самым простым, заказал через Еву кружку пива и рагу с салатом, успев ей сообщить, что вошел в команду рейтера. Про простой зал я сказал не просто так. Цены за меню в нем, как и интерьер с удобствами, были самыми низкими». Во втором зале, где сейчас будут гулять «Рейтер энд Компани», цены были выше раза в полтора, но и меню с размером порции, как и интерьер, были другие. А в третьем, vip зале не был ни разу, но слышал, что там отдельные кабинеты. Четыре, кажется, с нормальной мебелью, и там подаются эксклюзивные блюда и ликеро-водочные изделия. Поев и попив пивка, расплатился. Еще раз напомнил Евио послезавтра и направился в гостиницу. «Надо было потренироваться с интерфейсом и продумать, как им пользоваться в различных ситуациях. Пара часов до сна у меня есть. Так что, правильно отметил Рейтер, буду тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Нарез полетать не хочется. Да и сто жизней это не так уж и много, как кажется». Встав с утра, прогнал разминочный комплекс, потом рыльно-мыльные процедуры, после чего, одевшись и нацепив на пояс только нож, отправился к Ратуше. Вятич был на месте и уже работал, обрабатывая какого-то новичка. По моим наблюдениям, ежедневно в нулевку прибывало до пяти новичков. Если верить Вятичу, а пока у меня сомнений в его словах нет, то на арену, с учетом 100 нулевых поселков, в сутки прибывают до 500 игроков человеческой расы. Соответственно, столько же и гибнет в сутки. Хотя бывает, что количество прибывающих игроков увеличивается в разы. Это случается по предположениям Вятича, когда где-то там дальше происходит массовая гибель игроков. Как я прикинул, вернее всего, в результате клановых войн на высоких уровнях. Особых потерь среди игроков, тем более слива в ноль, жизни в нулевке, я не заметил. Значит, наибольшее количество игроков окончательно покидают арену дальше по игре. И чем ближе к сотому уровню, тем смертей будет больше. Сейчас в поселке было около шести сотен игроков, может, чуть больше. На этой неделе должен прийти караван, с которым идет человек 50, а может и больше. Какой-то системы нет. Иногда нулевка буквально трещит от наплыва игроков, а иногда становится пустой. Это уже по информации от Лики. Вятич, заметив, что я торчу рядом, но не вмешиваюсь в его разговор, с полным нулем, прервался и подошел ко мне. Привет, дед. Тебя можно поздравить с первым уровнем. Улыбаясь, произнес Зёма и протянул для пожатия руку. «Привет, Вятич, извини, что отвлекаю, но из-за этого события и подошел. Как смотришь на то, чтобы завтра часиков в десять позавтракать у Карпыча, обмывая мой первый успех? Ты, Лика, я и еще Ева», — произнес я, твердо пожав ладонь земляка. «Ух ты, интересная мысль, а почему не вечером? Ева работает». «А ты не теряешься, молодец», — ухмыльнулся мой первый учитель по игре. «Вятич, мы только друзья, ты же знаешь, что я хочу найти жену. Вероятность этого, понимаю, ничтожно, но я все равно попробую», произнес я как можно увереннее, стараясь прогнать от себя мысли о том, что Ева мне реально нравится. «Все понял, друзья, значит, друзья. А Ева девушка хорошая, она год у Карпыча работает. Но про нее ничего плохого, кроме того, что она активных ухажеров часто вырубает на дуэли пары ударов, сказать нельзя». «И раньше она низкая мне соглашалась посидеть», — усмехнул Савятич, — «так что только друзья». Я смотрел на довольно ухмыляющуюся рожу Зёмы и сам с трудом сдерживал улыбку. Дальше, выслушивая его постоянные подколы, договорились встретиться в десять часов в первом зале. Я закажу столик, закуску и спиртное. Завершив дела с Вятичем, направился в Корчму, где получил тамагаяки, соус и чашечку кофе. Плюс к этому Ева минут пять побыла со мной, узнала о согласии семейства Зём посидеть завтра с утра и заверила, что все организует в лучшем виде. Карпыч ее уже на три часа завтра освободил от служебных обязанностей. С положительными эмоциями дождался появления рейтера, с которым подробно обсудил условия моей работы в команде. В принципе, чего-то такого я ожидал. На мелких уровнях пати, как правило, состояла из трех-четырех игроков. Как пример, один стрелок третьего уровня, и с ним стрелок и воин первого уровня. Лидер пати при убийстве моба или при выполнении задания получал 40% опыта. Остальные делили остаток в зависимости от вклада в задание. Такой кач был выгоден для игроков с большим уровнем, когда мальки брали у неписи задания. Для игроков с меньшими уровнями он был выгоден в первую очередь безопасностью, и возможностью качаться на мобах более высокого уровня.